21. Так у кого же из них с глазами не все в порядке?» «Как ты меня назвал?» — взвелась Ацинь и разразилась бранью. От птиц, работающих на полях, она много чего успела наслушаться, и словарный запас девушки значительно пополнился. Юноша широко раскрыл глаза. Кажется, поток брани его впечатлил. «Ну, знаешь», — почти с восхищением сказал он, — «девушки? Чернавка она или нет?» Так выражаться не пристало. «Я не чернавка! А слеп, что ли? Не можешь отличить девушку из благородной семьи от служанки?» Юноша скептически оглядел ее, будто почитывая заплаты на одежде и непередаваемым тоном протянул. «Девушку из благородной семьи!» «С глазами, у которой тоже явно не все в порядке, если не может отличить благородного ворона от мерзкой вороны!» «Какая разница?» выпалила Ацинь. «К -к «Какая разница?» — задохнулся юноша. «Да как можно воронов сравнивать с воронами? Это смертельное оскорбление. За такое на нашей горе забивают палками». «Какая разница, какая ты птица? Ты вор!» — ткнула в него пальцем Ацинь. «Что? Увидел неохраняемое поле Джилань и решил его разорить?» Юноша скользнул взглядом по полю и насмешливо сказал... Нужно быть слепым, чтобы принять эту грязную лужу за поле для Джилань. У меня с глазами все в порядке. А Цинь побледнела от гнева. Грязная лужа? Да как ты смеешь называть мое поле грязной лужей? Я не для того его делала, чтобы всякие тут его хаяли. Твое поле? Недоверчиво спросил юноша. Что, на горе певчих птиц даже чернавки владеют полями Джилань? Ацинь, не удержавшись, запулила в него матышкой. На этот раз юноша успел увернуться, и матышка улетела куда-то за дерево. Сам ты чернавка! от всего сердца обозвала его Ацинь. И родители твои, чернавки, и все твои предки. Еще потомков помени, с усмешкой предложил юноша. Нет, ну правда. Кто тебя выучил ругаться? Хе-хе, скажет тоже, девушка из благородной семьи. Отцы никогда особенно не кичилась своим положением, но сейчас просто не смогла стерпеть подобного пренебрежительного отношения. «Какой-то воришка с чужой горы, очень красивый воришка с чужой горы, к твоему сведению, — сказала она, четко разделяя слова, — перед тобой наследница этой горы, и одного моего слова достаточно, чтобы тебя палками забили». «Что, певчие птицы настолько бедствуют, что даже их наследники ходят в обносках?» — насмешливо спросил юноша, одаряя ее еще одним презрительным взглядом. «Хочешь, чтобы этот молодой господин одарил тебя золотом?» Он небрежно швырнул ей под ноги несколько золотых слитков. «Не твое воронье дело, что на нашей горе происходит», — грубо сказала Ацинь, пнув золото обратно ему. «Сдалось мне твое золото!» «Я не ворона!» Рявкнул юноша и, окончательно растеряв полные достоинства, вид выругался не менее залихватски, чем Ацинь прежде. «У тебя не только с глазами проблемы, но и с головой! Сколько раз повторять, что я ворон, а не ворона!» Ацинь мысленно повторила его ругательство. Такого она еще не слышала. У этого воришки с чужой горы... Воришки с чужой горы, который называет себя вороном, глаза ее широко раскрылись... «Ты, ты, ты!», ты" — заикаясь, сказала она. «На самом деле Цизинь «Хм?» — выгнул красивую бровь юноша. Цизинь у Разумеется, Цзинь-У! Кто же еще?» А Цзинь сглотнула. Перед глазами выплыла сцена, которую она видела в храме, развешенные на веревке крылья с черными перьями. «Тебя... тебе крылья оторвут!» — выдохнула она. «Ха!» — протянул юноша. «Посмотрел бы я на того, кто посмеет до этого молодого господина хоть пальцем дотронуться». «Нет, ты не понимаешь. За воровство джейлань на горе певчих птиц отрывают крылья. Тебе нужно отсюда поскорее улетать». «Улететь?» — юноша с иронией указал обеими ладонями на перетянутую петлёй ногу. «Если принесешь ту ржавую штуковину, я могу попытаться отрубить себе ногу». А цинь осторожно обошла его и стала искать матышку в траве за деревом. «Эй, эй!» — беспокойно воскликнул юноша, наблюдая за ней. «Я же пошутил! У тебя точно с головой не все в порядке!» «Это у тебя с головой не все в порядке!» «И у всей твоей родни!» — ругнулась Ацинь и с торжеством извлекла матышку на птичий свет. «Эй, не подходи ко мне!» «А как, по-твоему, я разломаю эту ловушку? Голыми руками?» Теперь уже пришла очередь Ацинь иронизировать. «Я очень сомневаюсь в умственных способностях этого молодого господина», ядовито докончила она, пародируя его. «Ты освободишь меня?» После напряженного молчания уточнил юноша. «А ты предпочтешь, чтобы сторожи полей тебе крылья оторвали?» Ацинь примерилась и рубанула матышкой по шелковой веревке. Та оказалась на удивление крепкой, ни ниточки не оборвалось. Юноша зашипел, сжимая лодыжку, от удара петля стинулась еще сильнее. Она что, зачарованная? Сквозь зубы спросил он. Или эта ржавая штука слишком тупая, чтобы ее разрубить? Отциня оценивающе поглядела на матышку в своих руках. Туповато, конечно, но ничего другого у нее нет. Если она вернется домой за ножом, воришку с чужой горы может кто-нибудь обнаружить, пока ее нет. И тогда его точно схватят и отрубят ему крылья. «Ладно», — со вздохом сказала она, — «раз не разрубить, попробую ее целиком выкопать». Она принялась за работу и разрыла землю вокруг ловушки, чтобы обнаружить, что шелковая веревка намертво привязана к врытому в землю железному столбу. Вытащить его из земли ей было не по силам. Он уходил глубоко в землю, может, до самого основания горы. Она издала разочарованный вздох. Юноша тоже поглядел в яму и, кажется, решился на что-то. «Посторонись-ка», — велел он. Он развернул руку ладонью вверх. На ней расцвело темное пламя. «Это что?» — отпрянула в испуге девушка. «Духовное пламя. Что, птицы на вашей горе так не умеют?» А задумчиво покачала головой. Она никогда не видела ничего подобного. Юноша пренебрежительно фыркнул и зашвырнул темным пламенем в железный столб шелковая веревка вспыхнула черным огнем и начала медленно оплавляться от жара попробуй теперь по ней рубануть велел юноша я не обожгусь неуверенно спросила ацынь нет пока я не захочу тебя обжечь со значением сказал он когда веревка была разрублена петля на ноге юноши ослабла сама собой он вскочил сбросил ее и пинком отправил куда подальше Ацинь выставил перед собой мотышку. Кто знает, что сделает этот тваришка с чужой горы. — И не жди, что я тебя поблагодарю, — сквозь зубы сказал юноша. — Сдалась мне твоя благодарность, — вспыхнула Ацинь. — Убирайся с моего поля и даже не думай вернуться сюда снова. — И в мыслях не было, — огрызнулся он. Он с разбегу превратился в черную птицу, ворона, а не ворону, и, тяжело взмахивая крыльями, улетел прочь. А цинь осталось разгребать последствия этой встречи, вернее, загребать. Нужно было зарыть столб обратно и установить ловушку на прежнее место. Вдруг явятся и другие цзинь-у.